Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто Франко. 800 18 число шестого месяца. Вторник. 22 год. Как и было договорено, утром встретились мы с Клаусом Шнитке у магазина его и отправились всею к Валькардаю во всю блестяк как кардаю в банк Орденский оформлять сделку. Клаус впереди на испанском жереб Jeepе э, пылил и дорогу показывал. А мы за ним на самокатах. Ну и что, что не солидно. Зато дешево и удобно. Приехав в банк, оформили передачу прав на имущество, откинули мытарю Кесарева и крепко приподнялись финансово. Заодно я оформился в качестве авиаперевозчика и показал Сашкину Ксиву. Даже и не взглянули на нее, никому тут она не интересна. Зато оформили все моментально. Клаус дождался, пока со мной разделаются, и опять возжелал забрать товар прямо в контейнерах. Но я уперся. Пусть грузчиков пригоняет и грузовики. Договорились, что ждать его будем на аэродроме сегодня после Сиесты. А всего расторговались мы на 479 тысяч 50. Саркис на 30 тысяч взял. Да восемь штук технарям по тысяче за штуку ушло. И плюс 210 тысяч за холодильники с морозильниками того семьсот двадцать семь тысяч пятьдесят как с куста с учетом орденского налога в пятнадцать процентов сто девять тысяч пятьдесят долой на руках у нас осталось шестьсот восемнадцать тысяч с учетом расходов в сто двенадцать тысяч пятьсот двадцать четыре на закупку и транспортировку то если в евро перевести выходит мы сорвали куш почти в миллион четыреста со всем чистоганом Аху, очень сильно удивиться. Теперь мы с Катей с голодухи точно не помрём. Но мы одноразовую операцию провернули. А орден-то паскуда систематически этим занимается. По точным методам. Ни хрена себе струна. Вот где денюжки роют и гребут. И не лопаткой совковой единожды, как мы с Катей. А блин, вдоль подряд бульдозером. Участники регаты, блин, гребут к себе. Делай деньги, делай деньги а остальное все дребедень. И эти люди не разрешают мне ковырять в носу. Почесал я репку, почесал я попку. И из головы всю эту бодягу насчет ордена выкинул. Незавидно мне. Я в регатах сроду не участвовал. Не мое это, не интересно. Зато я даже убыток себе могу полетать теперь. Место для ПМЖ поискать. Склонность к Демидовску и ППД у меня образовалась устойчивая. Но ведь и глазками посмотреть надобно. В натуре ландшафты оценить, климат тамошний, моральный и географический. С женой посоветоваться, а как же. А то заявит, что я ей всю молодость загубил на корню. И куда мне потом? Нет, ПМЖ требует обстоятельного подхода. На почтовых-то перевозках я везде покручусь авиатуристам эдаким. А когда за туризм еще и приплачивают, этот казус по мне. Пусть и не заплатит почта великий профит, пусть даже по нулям выйдет у меня прибыль. Все равно. Пока это для меня идеальный вариант. Пассажиры подождут, малеха. Хотя при случае не откажу в любезности за твердый кэш. Обсасывал я мысли эти, направляясь с Катюхой и ожившим Морсом в сумке на аэродром, поскольку по программе у нас на сегодня испытательные хлопоты. Это раз. С Клаусом дела устаканить надо. Это будет два. И вообще. «Пора за дело приниматься, а то я с ништяками пока как барыга какой тусуюсь. А уже четвертый день идет вовсю. Эх, тоскуют руки по штурвалу». Приехав на летное поле, забежали в диспетчерскую, поручкались на скорую руку с резидентами и к самолету скорее. Так сходу погнали молитву. Катя молитвенник в руки дал, сам пока рядышком сижу. Репетую. Потом на внешний осмотр выскочу. Так. Point 17. Dreams control set. Set. Point 18 fuel shutoff on. On. Идёт дело, а Кэтят до наружки добралась. Надо вылезать. Left side. Point 29. Fuel reservoir drain drain. Drain mine sweet lady. Пункт 30. -й. Mine landing. Gear check proper. Tire inflation and condition of gear. «Проверил. У порядке колёсико левое. кондишен моя лучезарная. Потом поменяемся, сам всё проверю». Итак, до пункта номер девяносто. Теперь она наружу, я внутрь. И ещё кружочек возле пепелаца. Теперь её очередь меня ласковыми словами обзывать. И всё хорошо проверить. А то как-то забыли законтрить в балашах колесо на стоечке передней. Оно ну, на взлёте возьми и открутись». И отвались сразу после отрыва. Так они без колеса и садились. Хорошо обошлось. Целы все остались. Помяли так элку немного. А всяко могло выйти. Могли и земли накушаться. Не надобно нам этого. Ибо тому в соответствии с... 11.10. Испытательные полеты выполняются в целях испытаний воздушных судов, силовых установок, систем и оборудования гражданских воздушных судов, в том числе после капитального ремонта. Контрольные полеты, облеты, выполняются в целях проверки исправности и определения годности к дальнейшей эксплуатации гражданского воздушного судна после доработок, ремонта, кроме капитального, или замены двигателей, агрегатов и систем регламентных работ или стоянки более срока, установленного эксплуатационной документацией а также для проверки работы радиосветотехнических средств, схем снижения и захода на посадку на аэродроме. Проведем испытания. Давно задумал я Катю в правое кресло плотно усадить, но от разговоров на эту тему воздерживался пока. А сейчас вот думаю самое время сообщить ей решение мое твердое. «Кать, хочешь со мной провоком лететь?» «Это как?» «Ну, вторым пилотом, на самолете нашем». Чего тебе дома-то сидеть без меня? А вместе и летать легче, и мир посмотрим, впечатлениями делясь. И вообще, я тебя люблю и скучать без тебя не желаю. Вот случалось ли вам, мои дорогие маленькие радиослушатели, как маленькой девочке с ластёней большую красивую конфетку нежданно дарят? Вот мне Катя всю пантомиму совершенно счастливой девочки и исполнила, подпрыгивая и кружась на одной ножке, радостно хлопая в ладошки и восторженно притом вопя нечто любовное Исполненное энергичной грацией зрелище пробрало не только меня впечатлительного но и почтеннейшую публику в лице патрульно караульного на вышке он даже поаплодировал велел я ему от службы не отвлекаться а наблюдать сектор в зоне его ответственности поскольку мы с катей а если точнее она со мной целоваться затеяли со всей серьезностью и тут нам лишние зрители стали решительно ни к чему Спрятались мы за самолет от взоров, нескромных, завидующих, и нацеловались в волю. А кто нам запретит? Хотим и целуемся. Потом посадил я ее в левое кресло и велел двигатель запускать. Сначала процедуру наизусть она мне отчитала, чтобы от зубов отскакивала. Потом по смыслу происходящих при запуске процессов пояснение сделала. Потом на седьмой круг всплакнуть удумала. Главное, я от нее понимания добивался, что именно происходит. Первое дело – раскрутить ротор. Включаешь тумблер зажигания, потом тумблер стартера и раскручиваешь ротор турбины до скорости 10-12% по прибору NG, указывающему скорость вращения газогенератора. При этом, в чем самый цимус и состоит, подачу топлива на форсунки необходимо полностью перекрыть отсечным клапаном командно-топливного агрегата – это когда крайний левый рычаг находится в положении полностью на себя. Иначе остаточного давления в форсунках хватит, чтобы забрызгать топливом колеса турбинки. Каковое и воспламениться в означенной полости при запуске, И бабахнет так, что разнесет ея всю, до самых педалей и далее, вплоть до кормового унитаза. Потому сначала надо создать в полости турбины мощный поток воздуха, который процентов на 80 используется для охлаждения газовоздушного тракта, и лишь на 20 в качестве рабочего тела. И только разогнав как следует ротор, подаем топливо на форсунки, для чего переводим рычаг командно-топливного агрегата в среднее, оно же основное рабочее положение. Через полчаса моих занудливых придирок и последующего замерения катюхиного бешенства, шаг винта вперед до упора, сектор газа в среднее положение, рычаг командно-топливного агрегата в крайне заднее положение, рычаг аварийной отсечки топлива вперед до упора. Включаем аккумуляторную батарею, орем от винта, включаем стартер, включаем зажигание, наблюдаем давление масла в двигателе и указатель оборотов турбины. Запел стартер. завыла раскручиваясь турбина, 10%, еще надо немного, 12. Рычаг командно-топливного агрегата в среднее положение, заревела голубушка. Стартер взад, руд взад, на малый газ, авионику включить, Вот и запустились мы с божьей помощью, помолясь поэлементно. Прогрелись, связались с диспетчером, нахально присвоив себе позывной «карнаж». Чем вызвали одобрительный смешок руководителя полётов. Чудеса на виражах тут тоже популярны. Получили разрешение на руление и по полю елозить принялись, крылышками потряхивая. Двойная польза. И качество сборки проверим, и Катя руление освоит. Тут-то попросторнее, чем на Олимбоей будет. Двенадцать квадратных километров, шурши, родимая. Она и шуршала, пока вся не взмокла. Но мастерство не пропьешь. Драйвер она природного таланта. Катя педалями быстро рулить приноровилась. А когда приноровилась, то лихачить сразу начала. Но я это дело присёк на корню. Авиалайнеры по грунту передвигаться должны неторопливо и величаво. «Не должны они на рулении скакать по неровностям почвы, а тушканчики ошалелые какие». И я все свое неодобрение Катерине строго высказал под одобрительный лай Морса, после чего погнал ее с командирского кресла на правую чашку за хулиганские выходки такие. Потом вырулил степенно на 16 ВПП и испросил разрешение выполнить контрольный полет по кругу. Каковое и получил незамедлительно – В виду отсутствия прибывающих и отбывающих бортов. Опустил закрылки во взлетное положение, глянул на показания термометра наружной температуры. Сорок два уже снаружи набежало. Жарковато будет. Разогнал караван до семьдесят пяти узлов и попытался оторвать его от полосы. Не хочет мальчик в небо. Воздух на такой жаре жидкий совсем стал. Не держит птичку. Хорошо еще на Олимбо и привык я к подобным условиям. На восьмидесяти узлах только оторвал караван от полосы. Тут же газ убрал и обратно почти сразу к полосе прижал самолет. Притормозил, развернулся в конце и, поскольку ветерок был совсем слабый, обратным курсом еще один подлет совершил. Потом сизно развернувшись взлетел и высоту набирать принялся для испытания на нагрузку. Закрылки убрали, жужжим себе, высоту не торопясь набираем по четыре метра в секунду. Потом бац. И тишина. Только ветерок посвистывает за бортом. Останов двигателя на взлётном режиме. «Мать, мать, мать!» – отозвалось эхо. Вот тут я мыслью и заметался, стремительно при этом запотевая. Высота 450. Метров, слава богу, не футов, слава богу. Двигун попытался снова запустить. Не прокатит. Высота нема. Садиться надо незамедлительно. Прямо по курсу садиться будет сыро слишком. Залив под нами, и перед нами он же. Землица не наедимся, но водиться нахлебаемся, если не съедят нас раньше обитатели глубин. И глубоко тут, в акве инкогнити этой. И караван жалко до одури. Не годится мне такой вариант. Надо на к тверде земной возвертаться. А как? Мать, мать, мать! Отозвалось эхо. На вираж ложится, высоты у меня хрен да маленько, и скорость 90 узлов, оптимальная для набора высоты, и совсем минимальная для горизонтальных воздушных манёвров, особенно с неработающим двигателем. Да что же это визжит-то так пронзительно, что за звук такой посторонний, и страшный такой? Двигло не шевелится, стрелки падают уже, винт визжит. Кстати, о винте. Винт на флюгер. Нефиг ему тормозить, раз тянуть не может. Сектор шагов за до упора, а заодно и рычаг аварийной отсечки топлива. Вперед до упора, нах. Батарею нельзя, мне авионика нужна. Все равно визжит. А, это Катя визжит. Надо делом полезным занять, любимую. Молчать! Отсчет высоты по радиовысотометру мне! А? Высоту вслух отчитывай, говорю. Поняла. А если я... Как выл два от мессера в полупетлёй смываться на чайке, в пикирование переворотом через крыло и назад. В аккурат к торцу ВПП и выскочу к тверди земной, если высоты хватит. Чайки трехсот метров хватало на такой манёвр, а худым не хватало, и они землю у меня кушать принимались. А каравану хватит? Должно хватить. Но мне сейчас не из-под огня уходить. Можно и не строго вертикально полупетлю выполнить. Не заругают меня по дикость. Если живы, останемся. Или хотя бы к аэродрому выскочу. Тоже достойный результат будет. Разменяю высоту на скорость. Пять секунд прошло. Скорость не растет, а падает. Решение принято. Винт зафлюгирован. Вращение замедляет и скоро остановится. Все, поехали. Стоп, ремни. Я пристегнут. Катя, пристегнута. Бормочет что-то неразборчиво. Морс. «Зараза, стоит в проходе между нами, хвостом вертит весело». Ухватил его правый за шкирку, Катьке сунул. «Крепко держи, сейчас падать будем, не забывай мне высоту давать». «Только высоту, мне самому некогда смотреть будет, выкрутимся». Пальцем в прибор нужный тычу, чтобы не разыскивать ей с перепугу. Ответила мне она взглядом испуганным, но полным надежды. «Работаем». «Какое небо голубое!» Рога раком влево до упора. Ну давай, корова ленивая, вращайся уже. Крен девяносто. Педаль левую плавно до упора вперёд, рога держим влево. О, как охотно хвостик-то в небо задрался. На себя штурвал, хрустя костями. Как водная гладь-то быстро приближается. Во весь блистер уже только одна вода. Сейчас как... Совсем близко. Вылазим из пике помаленьку. Курс триста пятьдесят, мне триста сорок надо. Но и пойдет. Прямо рога ставим, стремясь к горизонтальному полету. Ну, вылазь, миленький. Почти в горизонтали мы уже. Пикирование двадцать градусов. Вышли. Скорость сто шестьдесят узлов. Высота. Что там Катя бормочет? Ничего не бормочет. Опять визжит. Отставить, вой. Высоту давай. Десять. На себя роган, но полигонечку. Пятьдесят метров. Хорош. Скорость 120, над глиссадой уже, и сильно выше. Планируем круто, и опять скорость нарастает. Дотяну до поля. Тянем, тянем, дотянули. Высота 10. Скорость 120, много. К земле еще поближе, выравниваем. 5, 4. Скорость высокая, 120. А если змейку забубенить, и на полосу как раз выйду? Крен правый, над полосой уже, крен левый, на осевой почти. Неважно, скорость 110, пневматики по рук херам, жалко. Вот ведь какая тварь человек. Полторы минуты назад я только о том и думал, как в живых остаться, и ни о чем другом не помышлял. Сейчас мне колесики уже жалко стало. И ведь вправду жалко. Новые совсем. А скорость 110. А аэродром уже заканчивается, и забор уже наставили мне тут заборов бетонных. Два. А нафига? Вот нафига мне непременно на полосу. На травку рулем. Там на травке помягче будет. Виражик правый небольшой. В угол метим. До угла подальше будет. Сто узлов. Один метр. Умничка. Зацелую. От себя, рога. Совсем легонечко. Знаю, что неправильно, но скорость высоковата. А аэродром совсем маленький сделался. Закрылки высунуть и вознестись на десяток-другой метров? Инерции подпрыгнуть как раз хватит. Там уже скорость утратить до сваливания. Из того десятка обтверть земную хрясь и полный ром гумуса. Нахрен. Лучше уж с метра хоть и на ста узлах. Или на 185 километрах в час. Вариометр, снижение полметра в секунду, есть касание на все три сразу. Отлично, Константин. Нормально, Григорий. Загудели, бедные мои. Сели, бля, под тормозам, как на гололёде, импульсами. 80 узлов. А теперь и угол тоже близко. А какой большой аэродром недавно был. 12 квадратных километров, 4 на 3. Так, тормозим и подруливаем педалькой толчками. Скрепим на бегу, раскачиваемся, влево, еще влево, в лобовую в забор идем, влево, еще, еще, еще, вдоль забора уже едем, сорок узлов, десять, скрипнули тормоза напоследок, стоим, дышим, обратно родились. Откинул я дверку пилотскую рукою ватной, бессильной совсем, трап с защелки скинул, не помню как, и на землю выпал с легким чпоком. И прилёг с устатку. Помню, в детстве под грозу попал. Промок насквозь. Продрог. Домой прибежал, залез под одеялко в кроватку. И колотун меня неудержимый обуял. Вот сейчас снова он ко мне вернулся. Ды-ды-ды-ды-ды-ды. Да раз за разом. Я на спину перевернулся. Солнышко мне прямо в глаза. Приятно. Натянул панамку на нос. Страх прошёл. Лежу, трепещу, колбасюсь. «Теперь можно. Как там Катя у меня?» «Описалась и поди с перепугу. Я и сам бы описался. Но некогда мне было. Занят был я очень. Надо мне к ней идти. Только маленько полежу еще и пойду сразу. Одну только минуточку полежу. Мысль вторая. Все. На перегрузку аппарат можно уже не испытывать. Сколько, интересно, у меня на выходе из пике было? Шесть? Восемь же? Да хрена было!» Ох, а вставать-то надо, кое-как на карачке, потом цепляясь за трап ручками, вот и славно, вот и пряменько стоим, почти, в кабинку смотрим уже. Катенька, ты как там, жива моя радость? Глазки у нас кругленькие стали, моргают испуганные часто, и на меня выпучились маленько, красивые. А, всё, Катюшенька, не бойся уже, приземлились мы уже, благополучно. Ой. Катенька, Катюша, уже поздняк метаться, на тверде мы земной уже. В неподвижности пребываем и в безопасности. Ой. Понимаешь меня? Ой, я, кажется, описалась. И почему я не удивлён? Беги в хвост скорее, там у тебя халатик висит. Не могу, я встать не могу. А ты ремни-то отстегни, уже можно. И морсика отпусти, тоже уже можно. «Я сейчас». «А к нам тут едут гости. Попроповедовать». «Ой». Куда только её слабость подевалась, с испугом вместе. Женская стыдливость чудеса творит. Морсика в сторону, вскочила и в хвосте скрылась, как комета метеоритная. А я на землю опять присел. Устал я что-то. Сел на попу поровнее, сижу, гостей дожидаюсь. Морс на землю спрыгнул, как ни в чём не бывало, ластится ко мне, облизал меня Весь портрет мне вылезал, собака такой. Поймал-таки момент, и я его погладил по головке. Хороший пёсик, иди погуляй в сторонке. Да отвяжись, наконец, нежностями своими, конь педальный. Да люблю я тебя, люблю, чтоб ты провалился. Вот и гости подъехали, всем тех составом, Сейчас спросят, что случилось. «Что случилось, вид, Что произошло? Ты не ранен, и леди?» «Всё в порядке, никто не ранен, в помощи не нуждаемся, мотор заглохнул». «Почему?» «А я доктор, я не знаю, он мне не сказал». Стружки в масле нет, взял стервец и сдох, не попрощавшись. Топливная система, скорее всего, отказала. «Давай самолёт к отбуксируем, там разберёмся, что произошло с мотором». «Давай, только встать помоги, ноги чего-то вот плоховато держат». «Это у тебя отходняк с перепугу». «Да и я догадался. Только они всё равно не держат. Скоро пройдёт». Сунули меня обратно в самолёт. Сами поналезли. Доктор пульс у Кати считывает. Катя в халатике уже в пассажирском кресле к борту привалилась. Подрагивает. Доктор шприц выхватил и к ней подступает. Уже ваткой предплечье протирает. «Эй, док, ты чего это удумал делать?» «Это противошоковое, успокаивающее». «На хрен! ты спиритуса вини лучше граммов полста плесни, и мне тоже. Ты крейзи, Сам такой, наливай скорей виртуоз ланцета, не мешай. Он и налил. Я выдохнул и выпил. В держателе воды бутылку нашарил, запил водичкой, потом на дока неизвестно почему вызверился. Чего ждем, еще наливай, пилюлькин хренов. Он еще налил. Я мензурку выхватил и к Кате подступил. Выдохни. «Сильно выдохни! Теперь выпей быстро! Теперь не вдыхая запей! Молодец, орлица!» И окосели мы моментально. Пока нас тягач к ангарам дотащил, мы уже и лыка не вязали. Но стали мы исключительно добродушными и разговорчивыми. И люди вокруг нас такие приятные все сделались, ну, как на Новый год. Сижу я, сгреб Катю на коленке себе, И такое на душе у меня счастье и такая радость во мне бурлит, что просто ужас какой-то. Жаль, прошло все быстро.